Корделия разглядывала Батари, а он ее. По крайней мере физически он был вроде в норме, хотя на лице его и пролегли морщины от внутреннего напряжения. Она ощущала точно шестым чувством, как в его теле курсируют токи, электрические разряды ярости, сдерживающие ловушки самоконтроля, а подо всем спутанный клубок наэлектризованной опасной сексуальностью. Резонанс энергии, возрастающих все сильней и не находящих выхода. Ему отчаянно необходимо получить приказ действовать, прежде чем эта энергия прорвется неконтролируемо и сама по себе. Карделия моргнула, заставив себя вновь увидеть не суть, но не такую пугающую оболочку, усталого некрасивого мужчину в великолепном коричневом мундире. К ее удивлению Батаре начал первым. «Миледи, вы ничего не слышали про Елену?» «Гадаешь, почему я позвала тебя сюда?» К своему стыду про Елену она почти забыла. Боюсь ничего нового. Сообщалось, что ее вместе с мистерис Хисопи по-прежнему держат в гостинице на окраине города. Ее фардаряновское СБ отвело для содержания пленников, когда у них тюрьмы переполнились. Вместе с остальными второстепенными заложниками. Ее не перевели ни во дворец, ни куда-то еще. Елена, в отличие от Карин, сейчас не во дворце, далеко от цели их тайной миссии. Если сержант спросит, что и сколько Корделия сможет ему пообещать... Я слышал про вашего сына, миледи. Мне жаль. Моего мутанта, как сказал бы Петр. Она наблюдала за сержантом и по осанке, плечам, спине, животу могла прочесть больше, чем по бесстрастному насатому лицу. Насчет графа Петра, заговорил Батарий Смолк, стиснув переплетенные пальцы и зажав руки между колен. Я хотел поговорить с адмиралом, но не подумал, что могу с вами. А должен был. Конечно. А теперь-то что? Ко мне подошел вчера какой-то человек в спортзале. Он был не в мундире, на нем ни кубиков, ни нашивок с именем. Он предложил мне Елену. Жизнь Елены за то, чтобы я убил графа Петра. Соблазнительно, выдохнула Корделия прежде, чем успела прикусить язык. И какие хм, гарантии он предложил? Вот и я о том же себя спросил почти сразу. Когда я буду в полной заднице, когда меня, может, вообще казнят? Кому будет дело до незаконорожденной сироты? Я подумал, что все это проверка, просто очередная проверка. Я стал потом его высматривать, но больше так ни разу и не видел. Он вздохнул. Теперь мне кажется, что это была галлюцинация. На лице друга выражение глубочайшего разочарования, но, к счастью, Батари смотрел в этот момент в другую сторону и не заметил этого. Корделия чуть наморщила брови, утихомиривая девушку. «Разве у вас бывают галлюцинации?» — спросила Корделия. «Нет, наверное. Только кошмары по ночам. Я стараюсь поменьше спать». «У меня свои сложности», — призналась Корделия. «Вы ведь слышали, что я рассказала графу?» «Да, миледи». «А что нас время поджимает, вы тоже слышали?» «Время. Если репликатор не перезарядить, он уже через шесть дней перестанет поддерживать жизнь Майлза». Эри утверждает, что наш сын не в большей опасности, чем семьи его офицеров, но я с ним не согласна. Я слышал, за спиной адмирала говорят еще кое-что. И что же? Что это нечестно. Сын адмирала мутант, он не жилец, а мы рискуем нормальными детьми. Не думаю, чтобы он знал про такие разговоры. Кто же осмелится сказать такое ему в лицо? Немногие. Наверное, даже Ильян не рискнет» хотя Петр, скорее всего, не применит эту новость передать, как только услышит. «Черт, что наши противники, что верные нам люди, все просто мечтают опустошить этот несчастный репликатор», подумала она мрачно и заговорила снова. «Сержант, кому вы служите?» «Я приносил присягу оруженосца графу Петру», объяснил очевидный факт Батари. Он глядел на Корделию в упор, и странная улыбка чуть кривила уголок его рта. «Позвольте мне переспросить другими словами». «Я знаю, по закону наказания, положенное оруженосцу за самовольную отлучку, ужасно. Но, предположим...» «Миледи...» Он поднял руку, останавливая ее на полуслове. «Вы помните, как на лужайке перед домом в Фаркосе Гансурло, когда мы клали тело негри во флайер, милорд Регент приказал мне повиноваться вашему голосу, как его собственному?» Карделия подняла брови. «И?» Он этого приказа так и не отменил. «Сержант!» — выдохнула она. «Никогда бы не подумала. Да вы настоящий законник из казармы!» Его улыбка сделалась на миллиметр шире. «И ваш голос — это голос самого императора. Формально!» «Это так!» — с восторгом прошептала она, стиснув кулаки так, что ногти впились в ладони. Батарий склонился вперед. Его ладони теперь спокойно и неподвижно свисали между колен. «Итак, миледи, о чем вы говорили?» Подземный гараж представлял собой огромный зал с низким отдающимся гулким эхом сводом. Падающий из стеклянной кабинки диспетчера свет прорезал темноту. Карделия вместе с друждала в тени выхода из лифтовой шахты и сквозь прямоугольник окошко диспетчерской смотрела, как Батари договаривается с офицером, отвечавшим за транспорт. Оруженосец генерала Фаркосигана выписывал машину для своего сеньора. Пароли и удостоверения Батари были явно в полном порядке. Дежурный вставил карточку батареи в свой компьютер, получил отпечаток его ладони на сенсорной пластине и моментально отдал своим людям нужные приказы. «Сработает ли их простой план?» – отчаянно спрашивал у себя Корделия снова и снова. «А если нет, что им еще останется?» У нее в голове высветился спланированный маршрут, точно красная ниточка на карте. Не на север прямо к цели, но сначала на юг, машиной, в соседний, верный Фаркосигану округ. Там бросить приметную правительственную машину и поехать на монорельсе на запад, в следующий округ. Потом на север, еще в один. Потом на восток, в нейтральную зону графа Фориниса, ставшую предметом интереса дипломатов обеих сторон. Она вдруг припомнила, как Петр сказал. "Эрио, клянусь, если Фаринис не перестанет вилять и заигрывать с обеими сторонами, сам держась середины, то стоит его вздернуть выше Фордариана, когда все кончится». А потом столичный округ, в блокированную столицу каким-то образом предстоит покрыть внушительное расстояние, втрое длиннее прямого пути. Так долго. Сердце ее стремилось на север, подобно стрелке компаса. Сложнее всего будет в самом первом и последнем из округов. Люди Эрива могут отнестись к их предприятию даже более враждебно, чем фордариановцы И от этих невозможно, помноженных одно на другое, у Корделии голова шла кругом. «Шаг за шагом», — напомнила она себе твердо, «по шагу за раз». Просто выбраться с базы Тейнери, это они сделать смогут. Подели бесконечные будущие на пятиминутные кубики и бери их один за другим. Вот истекли первые пять минут, и стремительная сверкающая штабная машина генерала показалась из гаража. Малая победа – награда за малое терпение и риск. Что же принесет им великое терпение и смелость отчаянная? Батарий придирчиво осмотрел машину, словно сомневался, достаточно ли она хороша для его господина. Офицер-транспортник беспокойно ждал вердикта и с явным облегчением выдохнул, когда оруженосец великого генерала, проведя ладонью по стеклу и насупившись на следы пыли на руке, все же неохотно согласился. Батари подвел машину прямо к выходу из лифта и припарковал так, чтобы полностью загородить садящихся в салон пассажиров от взгляда из диспетчерской. Дру подхватил сумку, куда было упаковано множество самой разнообразной одежды, включая горские обноски кордели и батари, плюс скудный набор оружия. Батарий затемнил колпак заднего отделения машины до зеркальной непрозрачности и открыл его. «Миледи!» — донесся у них из-за спины от лифтовой шахты встревоженный голос лейтенанта Куделки. «Что вы делаете?» Корделия прикусила язык, чтобы не выругаться. Она быстро сменила свирепое выражение на своем лице на легкомысленную удивленную улыбку и лишь тогда обернулась. «Привет, Ку! Что стряслось?» Он недоуменно нахмурился, глядя на нее, на дру и на саквояж. «Я первый спросил». Лейтенант запыхался. Должно быть, он пустился в догонку, не обнаружив Корделию дома. С каким-то поручением? Вот уж не кстати. Улыбка Корделии застыла. Она воочию представила себе картину, как из лифтовой шахты горохом сыплется отряд охраны, желающих проверить ее или как минимум ее намерение. «Мы едем». Он скептически поджал губы. «Да? А адмирал в курсе? И где тогда отряд внешней охраны из людей Ильиана?» «Поехал вперед», — хладнокровно солгала Корделия. Звучало это правдоподобно, и в глазах куделки мелькнуло сомнение. Увы, лишь на мгновение. «Погодите-ка!» «Лейтенант», — вмешался сержант Батари. «Взгляните-ка сюда!» Он показал на заднее пассажирское отделение машины. Куделка склонился посмотреть. «Ну, что?» нетерпеливо переспросил он. Карделия поморщилась, когда Батари, ребром ладони, рубанул куделку по основанию шеи, и поморщилась вторично, когда голова лейтенанта с тяжелым стуком врезалась в обшивку дальней части салона, поскольку Батари помог ему мощным толчком в спину и поясницу. Трость шпага с грохотом свалилась на бетон. Внутрь напряженным низким рыком распорядился Батари, одновременно окинув быстрым взглядом ангар и застекленную диспетчерскую.